Судя по тому, о чём он мне рассказал по дороге суда, у меня есть основания полагать, что Бингли в большом у него долгу. Впрочем, я обязан ему извинения, так как у меня нет уверенности, что речь шла именно о Бингли. Всё это лишь предположение. О чём вы говорите? Об истории, которую Дарси натурально не хотел бы придать огласке, так как, дойди она до семьи барышни, это было бы весьма неприятно. Вы можете положиться на то, что я никому не скажу ни слова».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 Не стала настаивать и, как могла, помешала настаивать своему мужу. Однако мистер Коллинз не мог скрыть опасений, как бледи бы Кэтрин не разгневалась, что она осталась дома.